Этот человек менялся как хамелеон, демонстрируя гамму своих образов. Через пятнадцать минут они покидали магазин. Зоя выбрала новое платье, колготки, даже туфли. Когда дронга хотел расплатиться, она покачала головой и достала свою кредитную карточку виза. Он пожал плечами и предоставил ей возможность платить. А сам, подойдя к одной из девушек, Попросил разрешения позвонить по телефону. Получив согласие, он быстро набрал номер Иваницкого. «Добрый вечер», — сказал Дронго. «Я уже прилетел из Лондона. Давно?» — казалось, Иваницкий не удивился. «Только что. С больным встречались?» «Да». «Ну и что решили?» «Он даст им нужные справки. Я для этого прилетел сюда со своей невестой. Я могу у вас переночевать?» Иваницкий задумался. «Я дам вам адрес», — наконец сказал он. «Это на беговой, ключи есть у соседей». Он продиктовал адрес. «Там, правда, нет таких условий, как в Лондоне», — добавил полковник. «Ничего. Как-нибудь переночуем. Спасибо». «У тебя все в порядке?» да. «Утром я приеду к тебе». «Хорошо. Ты помнишь нашу методику?» конечно, Сейчас 8.30, мы увидимся завтра днем, в час дня. Нужно отнять тройку, вспомнил Дронго, значит, в 10 утра. А какой номер дома? Прибавь к нашему времени еще 15. Понимаю. Удачи, до свидания. Дронго положил трубку, обернулся к Зое. Кажется, мы закончили, улыбнулся он женщине. Она кивнула в ответ. Девушки-продавщицы смеялись. Их очаровал пришедший так поздно этот очаровательный господин. «Вы купили своей жене много хороших вещей», — засмеялась одна на прощании «Какая жена?» — сделал недоумевающее лицо дронга «Это моя дочь Зоя, с трудом сдерживая смех, вышла из магазина. Девушки удивленно переглядывались. «Москвич» стоял на улице. «Понравилось?» спросил водитель. «Очень», — ответил дронга садясь в машину. «Только мы едем не к метро, а на беговую». «Почему?» — не понял водитель. «Так надо», — пояснил дронга Водитель со вздохом повернул машину обратно. «Куда мы едем?» спросила женщина. «Вы опять передумали?» «Я нашел другое место». «Там можно отдыхать всей семьей?» «Почему всей семьей?» — не понял дронга «Я ведь ваша дочь. Вы обиделись. Вы все время бываете разным. Когда вы настоящий?» — спросила Зоя. «Мне кажется, в вас погибает великий актер. Может быть. И он был в своем привычном мрачном настроении. Только иначе они бы не стали задерживаться после окончания рабочего дня». Нужно было их как-то задержать, чтобы вы купили себе колготки. Она промолчала, потом неуверенно сказала. Я не подумала простить. Уже забыл. Дальнейший путь они просидели молча. Машина подъехала к дому, который указал дронга Она удивленно посмотрела на него. Дом не внушал особых надежд на большой комфорт. «Мы будем жить здесь?» — спросила она. Последние полтора года она жила в собственной трехкомнатной квартире, а во время командировок Багирова они останавливались в президентских апартаментах. Иногда, попадая в родительскую трехкомнатную квартиру в типовом панельном доме, она удивлялась, как можно жить при такой скученности. Теперь, видя перед собой это здание, она вспомнила родительский дом. «Мы будем ночевать здесь», — сказал Дронго, выходя из машины. Напротив дома уже стояла другая машина с двумя сидевшими в ней людьми. «Они приехали», — сказал один. «Слава Богу», — ответил другой. «Я думал, мы их потеряем». Глава тридцать К дому они подъехали через пять минут. Пахомов посмотрел на часы. После того, как они расстались здесь с Ларионовым, прошло минут двадцать.